А много ли таких рублёв-то есть? спросил его крайне заинтересованный Гречка. Да гуляют такие по белому свету. В одной России, сказывают, на каждую губернию по одному такому рублю полагается. Да кроме того, не в счёт один на Архангельский город, один на Москву белокаменную, один на Питер, да один на Нерчинской. Вот она штука та, задумался гречка. А как же то есть распознать-то его, осведомился он. Распознать можно, потому примета на нём положена, объяснил дрожен. Фармазонский рубль, за всегда старинного чекану, ещё от самого императора Петра I, и сказывают будто на нём такая печать антихриста приложена, потому что и рубль тот С тех самых пор по свету ходит, как в Перми или в Вологде, что ли, народился антихрист. Э, -э, э, так вот как? А хорошо бы в самом деле раздобыться фармазонскими деньгами с какой-то лихорадочной мечтательностью воскликнул Гречка, ежели бы он допапался да в мои руки воровать бы по век заказался. Не стал бы больше дети, мы внукам заказал бы ей и богу. Дрожин только головой мотнул на это, да недоверчиво усмехнулся. Гречка ушел из камеры под сильным впечатлением Дрожинского рассказа. Целую ночь ему грезились фармазонские деньги, а на утро в горячей голове его наряду с неугомонной мыслью о воле и побеге гвоздем засела теперь еще новая мысль: как бы сделать так? чтобы этим самым рублем раздобыться. Глава пятьдесят третьем от пятой до не похороненной. В известную пору дня, эток от десяти утра до третьего по полудни. По близости тюрьмы и около полицейских частей вы можете встретить на улице неизменно одни и те же личности. В одном месте это какая-нибудь клинообразная, бойкоплутяжная бородка в чуйке, в другом известный небритоусатый тип с кокардой на красном околышке, засаленной фуражке, с кое-им необходимо соединяться. представления о жене вдове и шести сиротах мало-мало меньше. В третьем вы непременно наткнетесь на подобный же тип, только другого оттенка, застланный же визмундир гражданский, с оборванными кои где болтающимися пуговками, такая же неумытость и не бритие и такой же букет северного масла, имеющий свойство подобно китайским пачули. давать знать о себе за 3-4 шага. С 10:00 утра до 3:00 пополудни эти господа неизбежно, как смерть, появляются в означенных местах и фланирующей походкой мерно степенно прохаживаются на расстоянии 40-50 шагов по тротуару. Они уж тут, как за всегдатые этого тротуара. проходит такой господин, например, мимо мелочной лавки, сиделцу поклон, как знакомому, проходит мимо распивочный и кобачнику поклон, только ещё втрое любезнее. А вот на углу стоит ходячий латок с различною перекуской, вроде печёнки с рубцами, до печёных яиц. С этим уж притюремный или причастный фланёр состоит в самых дружеских отношениях. походит, походит себе по тротуару и подойдёт к рубцам, постоять, передохнуть, да поколякать. Яйцо за копейку приобретёт, методически с наслаждением облущит его и кушает промеж приятных разговоров. Что, как дела мишевелишь? осведомляются рубцы. Тих, почтенный мой тиха, вздыхает причастный. Не вчера с ней третьего дне Сам чая видел ни единого, не взял, не знаю, что нынче бог даст. Дрянь дела. Равнодушно замечают рубцы. Это видеть, пожалуй, сапожишка больше за даром и шарыгаешь, чем делов настряпаешь. Все непременно так почтенный мой, все непременно глубоко и грустно вздыхает заключение причастный. Вот вышел из части полицейский солдат причастный. словно щука на крося кидается за ним в догонку. Михей Кондрач. А Михей Кондрач. Он чуть и не во всю полицию знает по имени-отчеству. Вы не за мной или, Михей Кондрач, с переполохом ожидания допытывает причастный. Нет, не за вами, а что? Пожалуйста, почтенный мой, причальный искательно приподнимает свою шапку. Уж ежели что не поленитесь сбежать, кликните. Э я вот всё тут вот, вот тут и буду ходить. Ладно, пожалуй, мы выкликнем. С благосклонным достоинством соглашается вестовой следственного пристава. А уж после присутствия, ежели нынче Бог милость свою пошлёт, позвольте спросить на пару пива, заманивает причастный. Могим и наив в этот сорца. От чего же снова соглашается полицейский, уходя по своей надобности. Причастный ещё раз искательно берётся за козырёк, ещё раз сокрушённо вздыхает и попрежнему принимается неторопливо шагать по тротуару. Все эти господа, причастные и при тюремные, фланьёры суть непосредственное порождение наших судов и следствий. Это наши присяжные свидетели о чём угодно, плата смотря по важности и поручители. за кого угодно плата тоже, смотря по важности и обстоятельствам. Иные из них, завидя утром подходящего субъекта, нюх такой уж есть у них, который подъезжает к воротам частного дома, стремительно направляют к нему шаги свои и с подавающей таинственностью предлагают: не нужно ли вам свидетеля милостивый государь могу быть к вашим услугам? Ежели подходящий субъект обладает известною гибкостью относительно восьмой заповеди, как известно, воспрещающей послужствовать на друга своего свидетельство ложно, то он соглашается на любезное предложение причастного и отправляясь с ним в первый трактир или пивную, излагает подробно обстоятельства, о коих надлежит свидетельствовать, за известный гонорар, конечно. При выходе же подобных субъектов из частного дома при частной точно так же является с предложением своих услуг. Не требуется ли, милостивый государь, прошеннице изобразить или отзыв какой-либо или протестацию позвольте рекомендовать к вашему слугам. И в случае согласия точно так же отправляются вместе в пивную, где причастный давно уже пользуется ролью завсегдатая своего домашнего человека, и, удалившись в отдельную уединённую комнату, принимается строчить по заказу. В этом занятии обыкновенно проходит почти весь остальной день причастного по окончании утреннего фланёрства у полицейского дома. Полицейским и особенно тюремным солдатам очень хорошо известно место жительства этих поручителей, которые обыкновенно стараются приютиться где-нибудь поблизости тюрьмы или части, так что в случае надобности, не отыскав поручителя, ни на тротуаре, ни в пивной, солдат бежит уже прямо к нему на квартиру, пожалуй, темол ручаться. около одной из частей похаживал обыкновенно в качестве такого причастного. Красна носысть старичонка в беспуговном видсмундире и старенькой комлотовой шинели. Какова бы ни стояла на дворе погода, июльский ли зной, осенний ли дождик или крещенские холода, вы неизменно могли бы встретить коричневую шинелешку с тёплой котцовой шапкой, из-под которой пробивались жидкие космы желтовато-серых волосьев. Старичонке этому стукнуло уже под 70 лет, но для таких преклонных годов он был ещё достаточно бодр телом и ещё бодрее духом, особенно когда бывало хватит известную дозу очищенной. Неподвижно рыбьи тусклые глаза его отличались необыкновенной зоркостью и намёткой угадывать алчущих и жаждущих писания крючкотворных прошенниц. Свидетельство ложно, поручительство и тому подобных предметов. Это ходячее моменто мори. Помня о смерти латынь, своего рода вечный жилец женского тротуара, уже более 20 лет появлялся на своём тротуарном посту, где он был именно как смерть, неизбежен, и вечно в одном и том же неизменном ни при каких обстоятельствах костюме. Время от времени он менял тротуар одной части на другую, другой на третью, третьей на четвёртую, и по прошествии известного периода опять появлялся на прежнем месте. Впрочем, для него в течение столь долгого и неуклонного служения одному и тому же делу все подобные места равно могли показаться прежними и давно нахоженными. Прозвище этому старичонке было от пьятой до непохороненной а имя отчество фамилия похом Борис Чпряхин Он уже частично известен читателю, который познакомился с ним ещё в Ершах, в знаменитой квартире для трынки и тёмных глаз, где Пахом Борисович Пряхин в то время занимался невинной фабрикацией фальшивых видов и паспортов и снабдил подобными же Казимира Бадлевского, тогда ещё гравёрского ученика, и горничную книжной Анны Чечевинской Наташу, ныне блистающую баронессу фон Дейринг. Хотя с тех пор над отпетым до да не похороненным Борисичем пронеслось двадцать годов слишком, и хотя эти годы попригнули Ткива немножко к земле, ожелтели и повыщали волосы, да неподвижно как-то орыбили глаза, однако пахом Борисич Пряхин по духу своему остался все тем же отпетым до да не похороненным человеком и как воспоминания облых временах. как символ неизменности своим вечным симпатиям и привычкам сохранил свой нос сизовато-клюквинного цвета вместе с обычным приношением по сильной пользе страждущему человечеству лет 15 прошло уже с тех пор как похом Борис шпакинул навсегда свою выгодную фабрикацию видов почувствовал он по преклонным годам своим некотрой привязанность к месту, к родному городу Петербургу, в котором он уже так давно и так прочно оселся, и не захотелось ему ради выгод мирских заниматься рискованной подделкой, за которую, пожалуй, пришлось бы переменить место жительства и отправиться на колонизацию стран зауральских. Стар стал похом Борисьч и возжелал покою, возжаждал более мирного бытия, а потому и переменил прежний род деятельности на более спокойный, менее рискованный и приличаствующий его летам и званию. нельзя сказать, чтобы и до сего окончательного решения он не занимался тем же, нет. похом борисевич и в те времена ещё точно так же похаживал по тротуарам около съезжих домов, в качестве причастного фланёра и точно так же строчил прошенница, добрал да на поруки, чему много благоприятствовали также и тогдашние приватные занятия его в конторе квартального надзирателя. Но, собственно, 15 лет назад он составил себе уже окончательное решение посвятить свою жизнь и мирные спокойные занятия на посильное служение страждущему человечеству в качестве причастного строчилы и поручителя. К этому для окончательной полноты сведений о Пахоме Борисе Чепряхине мы должны сообщить и то обстоятельство, что Пахом Борис Чепряхин был родителем достаточно уже известной читателю особы Александры Пахомовны. или Сашеньки матушки, Квази, тетушки господина Зеленкова, Квази, якобы ложный латинь, и неизменно верная Генша генеральши фон Шпильцем. Впрочем, Сашенька матушка никакого уважения и дочерних чувств к родителю не оказывала, даже не при всяком случае и не при всяком постороннем человеке тетенькой удостаивала назвать его. И еще в лета своей юности прогнала с квартиры на том основании, что к ней благородные кавалеры приезжают, а тятянька очень на уже безобразен и только в конфуз ее вводит. Тятянька вздохнул, связал свой узелок и, завернув в первый жакобак, хотя и слезно. Однако смиренно покорился горестной своей участи. С тех пор он только в случаях крайней нужды являлся к барышне и робко выпрашивал у неё гривеничек на баньку. Да коли милость будет, э, чаишком грешным утробу попарить. Сашенька матушка морщилась, ругала на чём свет стоит родителя, и на гривеники далеко не всегда раскошеливалась. Так протекли дни. От Петова до не похороненного Пряхина и таковы были отношения его к дочери.